Глава тридцать Гриша. Она с любопытством уставилась на меня. — У тебя была подруга-девушка? То есть ты прям дружил с девушкой и ничего больше? — Ну, блин, вот сам лепнул, Сам же теперь должен был выкручиваться. — А что тебя так сильно удивляет? У меня и сейчас полно друзей. — Среди девушек? Продолжала, — продолжала давить Лерка. — Нет. И я выразительно поглядел на нее. — Сейчас у меня одна единственная. «Дурак!» — захохотала она, а, отсмеявшись, спросила, «Так что там было с твоей подругой детства? Почему вы перестали дружить?» Фокус с переменной темы, кажется, не подействовал. Пришлось что-то отвечать, и я начал с осторожностью. «Да ничего особенного. Просто девчонка-одноклассница. Ну, сначала я ее за косички, конечно, дергал, а потом, когда уже постарше стали, подружились». Ее другие пацаны стали щемить. Я вроде как вступился, а она мне за это алгебру давала списать. И еще иногда в гости к ней приходил. В приставку поиграть, телек посмотреть. У меня всего этого добра не было, а у нее было. Вот и все. Она была из богатой семьи, будто бы с сочувствием в голосе спросила Лера. Да из обычной в целом, просто не пьющий. Я улыбнулся, чтобы не создавать трагедию на пустом месте. Ее родители вроде как немного покровительствовали мне или вроде того. Ну, мне так казалось. А как было на самом деле? Я вздохнул. Да сложно сказать. Думаю, они видели во мне что-то типа дворового щенка, которого прикольно иногда подкармливать. Я хохотнул, но Лера мой смех не поддержала. Она продолжала смотреть без улыбки и слишком серьезно для беззаботного дружеского вечера. «Ты был в нее влюблен?» — неожиданно спросила Лера. «Вот еще!» — мигом возмутился я. «Говорю же, мы были просто друзьями, самыми обыкновенными. Никаких любовей там в помине не было. Если хочешь знать, она вообще была настоящая зануда, отличница и вся из себя хорошая девочка. Что меня от такой только замутить могло». Раз уж на то пошло, это скорее я ее первый пожалел. Поэтому стал вступаться, иначе бы ее затюкали. Вот так и получилась эта дружба. А почему же она закончилась? — Потому что детство кончилось. — Рассердился я, уже реально раздражаясь из-за такого допроса. — А чего ты бесишься? — Я? Ты? — Да я спокоен, как бык. Лерка прыснула от смеха. А я запоздала, сообразил, что сморозил что-то немного не то — и снова решил перевести стрелки. «Это ты какая-то раздраженная сегодня!» «Я?» — тут уже Лера возмутилась. «С чего ты это взял? Если хочешь знать, у меня сегодня был прекрасный день». «Прекрасный?» — с сомнением уточнил я. «Да». Моя соседка скрестила руки на груди. «И чем же этот твой день был таким прекрасным?» «Я была на свидании с одним замечательным человеком». «Ага» таким замечательным, что вылетела из такси зеленого цвета», — припомнил я в уме, но вслух, конечно, не мог признаться Лере, что шпионил за ней в окно. «Ну да, ну да», — протянул я, едва не зевнув. «Прям верю тебе безоглядно». «А с чего это ты мне не веришь?» — все сильнее закипала она. «Я реально повстречала на мамбе адекватного мужчину. Мы с ним уже давно переписывались». В этот момент мое сердце предательски пропустило удар. «И сегодня увиделись», — закончила фразу Лера. И, конечно, стало тут же понятно, что говорит она вовсе не обо мне. В смысле, не о Матвее. Он хорош собой, работает на приличной должности, разбирается в искусстве. Если он такой же занудный, как рассказ о нем, желаю вам жить долго и скучно, пока не стухнете вместе в один прекрасный день. «Ой, да что ты понимаешь вообще?» Лера едва не опрокинула на себя кружку, которую держала в руках. «Он классный! А если ты его настолько обсираешь, значит, сто процентов хороший мужик. Надо брать!» «Да ради бога! Совет да любовь!» — скривился я и замолчал, снова уставившись в экран. Лерка осталась сидеть и таращиться на меня, так и не успев выплеснуть в меня все свое негодование. Она замерла с открытым ртом, затем отвернулась и упала спиной на диван. «Кажется, ей стало не до фильма». Впрочем, как и мне, только я старательно скрывал это. «Ты думаешь, такой человек мне не пара?» Неожиданно задала вопрос соседка. Я покосился на нее одним глазом. «Откуда мне знать, кто тебе пара, а кто нет?» «Просто ты сама как будто бы уговариваешь себя, что этот крендель весь из себя хороший». «Я не...» Начала Лера и осеклась. «Слушай, расслабься. Ты же не математическую задачку решаешь. Твое от тебя никуда не уйдет». «Думаешь...» Она слегка улыбнулась. — Уверен. И, кстати, тебе реально не помешает хорошенько встряхнуться и повеселиться. — И что же ты предлагаешь? Улыбка из неуверенной стала постепенно превращаться в коварную. — Предлагаю в будущую субботу сходить на одну крутую тусовку. У моего приятеля день рождения. Намечается, как всегда, что-то грандиозное. Может, заодно с кем-нибудь познакомишься. Не таким занудным, как твой ухажер. «Ты хочешь, чтобы мы пошли вместе?» — переспросила Лера, хотя ответ вроде был очевиден. «А что? Я с тобой на двойное свидание ходил, с твоими друзьями познакомился. Теперь и ты сможешь познакомиться с моими». «Ну так как? Идем?» Она помолчала, осторожно хлебнула уже остывший чай и проговорила со вздохом. «Все-таки надо было вина выпить». «Вина у меня нет. Могу предложить пиво, будешь?» Лера засмеялась. «Нет уж, обойдусь, спасибо». «Окей». «А что насчет байкерского дня рождения?» «Бьюсь об заклад, ты еще ни разу в жизни не видела столько мужиков на железных конях». Она снова захохотала еще громче. «Умеешь ты все-таки уговаривать».